Саскье гадательница по костям. Замок Лановой Кости стоит на высоком холме перед первым разветвлением реки Шарт. Это огромное сияющее белезное здание с сотнями окон и несколькими десятками башен, врезающихся в небеса. По склону холма проложены четыре дороги, ближайшая из которых идёт параллельно порту, где пришвартован наш корабль. Все ученики и ученицы толпятся на палубе. отталкивая друг друга в стремлении получше рассмотреть замок слоновой кости и пристань. Я стою, прижавшись к бортовым перилам, пожирая замок глазами, так же жадно, как и все остальные. Вдоль берега выстроились ряды кораблей, похожих на наш. Над нашими головами летают чайки, причём траектории их полёта отнюдь не выглядят случайными. Я вижу на берегу несколько человек в зелёных плащах, которые играют на тонких костяных флейтах. глядя на небеса. Белые полоски на обоих рукавах свидетельствуют о том, что все они состоят в гвардии. Но при чём тут музыка? Я смотрю на них несколько минут, прежде чем до меня доходит, что это хранители, избранные из числа гвардейцев, которым также присущ магический дар. Отец рассказывал мне о них, когда я была маленькой. «Папа, если бы ты мог выбрать для себя любой род занятий, связанные с магией костей, который из них ты бы предпочёл? спросила я его как-то раз. Дело было вечером, и мне пора было ложиться спать, так что этот вопрос я задала скорее для того, чтобы потянуть время, а не из любопытства. Но он подиграл мне, как делал нередко. "Я бы стал хранителем", ответил он. Я наморщила лоб. "Такой магии не существует". Я знала, что все профессии, требующие магического дара, имеют в своих названиях слово "кость". гадатели по костям вроде мамы и бабушки, косторезы, костоломы, костоврачеватели. Ты ошибаешься, моя птичка. Официально этих людей именуют костопевцами. Но если твоя задача это защита отечества, разве тебе понравится, чтобы тебя называли таким несерьёзным словом? Ну, Поэтому-то они и предпочитают, чтобы их называли хранителями. Это звучит куда внушительнее. И он начал рассказывать мне о тех, кто умеет посредством музыки управлять животными. Хранители управляют полётом чаек, И смотрят их глазами, обозревая всё, что творится внизу. По берегу ходят огромные белые собаки, а их проводники стоят в некотором отдалении, облачённые в такие же зелёные плащи. Но играют они на более крупных флейтах. Чтобы управлять тем или иным видом животных, флейты должны быть изготовлены из их костей. Я думаю об Эйме, оставшейся в Мидвуде, чтобы работать и учиться своему ремеслу в костнице. И меня пронзает острая тоска. Научится ли она так обрабатывать кости, чтобы кастарезы могли смастерить из них флейты? Кто-то прижимается к бортовым перилам рядом со мной. Я поворачиваю голову и вижу, что это Брем. На протяжении всего нашего путешествия он меня избегал. Но быть может, сейчас, глядя на столицу Кастелии, он чувствует то же, что и я. Всё здесь другое. А наш дом теперь далеко, далеко. Привет, говорю я. Он слегка приподнимает подбородок. но не отвечает, как будто мы с ним не знакомы и не прибыли из одного и того же городка, как будто кости не сопрягли нас друг с другом. Я вздыхаю и призываю на помощь всё своё терпение. Тебе тревожно? Его тёмные глаза шарят по моему лицу. Почему мне должно быть тревожно? Потому что я слишком труслив, чтобы явиться и посмотреть в глаза своей судьбе? Он так крепко стискивает поручень перил, что его костяшки белеют, и чёрные метки на них выделяются особенно резко. У меня вспыхивают щёки. Я вовсе не хотела сказать, начинаю я, но он перебивает меня, не дав закончить фразу. Очень даже хотела. С корабля спускают сходни и объявляют, что пора сходить на берег. Брэм поворачивается ко мне спиной и в скором времени исчезает в толпе. На пристани царят шумная сутолока и многоцветье. Разнощики продают еду, длинные шампуры с нанизанными на них кусочками нежного мяса, поджаристые овощи, шарики из сахарной ваты с ягодной начинкой, маленькие порции потрахов. По пристони расхаживают и другие торговцы с висящими на груди коробами с товаром. Маленькие грушечные флейты, вырезанные из дерева и покрашенные в белый цвет. Наборы не настоящих деревянных костей, с которыми детишки могут играть в доведение, и даже ракушки и зубы Годные разве что для того, чтобы с помощью гадания по ним выбрать наживку для рыбной ловли. Костылья-Сити — это крупный торговый узел, и с берега до меня доносятся обрывки разговоров, ведущихся на языках, которых я не знаю. Долгие мелодичные гласные систонийского, резкие гортанные звуки наречия жителей новиниума, а также звуки иных языков, настолько чуждых, что я не могу сказать, из каких земель явились те, кто на них говорит. Судя по всему, пассажиры со всех стоящих в гавани кораблей сошли на берег одновременно. И вскоре по склону холма, в сторону замка Слоновой кости, начинает двигаться огромная толпа учеников. Меня подхватывает быстро котящейся людская волна, и мне остаётся надеяться, что в первых её рядах есть те, кто знает, куда мы идём. Подъём оказывается круче, чем можно было предположить по его виду, и вскоре у меня начинают болеть мышцы ног. К тому времени, когда мы добираемся до вершины холма, день уже успевает угаснуть. Солнце опускается к горизонту, и по западному краю неба разливается нежно-розовое сияние. На ящике стоит женщина, выкрикивая указания и жестами показывая толпе, чтобы та собралась вокруг неё. Её серебристо-седые волосы заплетены в косу и уложены узлом на затылке, а на шее виднеется метко — жёлтый полумесяц. И голос её, и повадки — Ясно говорят о том, что с ней шутки плохи. Пожалуй, она немного напоминает мне мою бабулю. Я вытягиваю шею, пытаясь лучше рассмотреть замок слоновой кости. Но сейчас мы уже находимся слишком близко от него, и он слишком велик. Так что я вижу только одно белую каменную стену, в которой темнеют чугунные арочные ворота, украшенные инкрустированной картой русла реки Шарт. Когда мы все собираемся вокруг неё, женщина вскидывает обе руки, И гул возбуждённых голосов стихает. «Меня зовут Нора», — говорит она. «Я управляющая замком Слоновой Кости. И я сделаю так, чтобы нынче все вы были чётко распределены по комнатам и узнали расписание своих учебных занятий. Те из вас, кому предстоит обучаться профессиям, связанным с магией, будут очень часто видеть меня на своих семинарах». Она показывает рукой на мужчину помоложе, стоящего рядом с ней. Если вам предписано обучаться чему-то другому, следуйте за Джонасом к задним воротам. А если вы будете учиться магии костей, вам нужно следовать за мной». Нора слезает с ящика и, неся его подмышкой, с решительным видом идёт в сторону главных ворот. Большинство учеников уходит вслед за Джонасом, а меньшая часть спешит за Норой. Брэм шагает рядом со мной, и я растерянно поворачиваюсь к нему. «Может быть, он прослушал?» Я украдкой разглядываю его профиль. У него высокие скулы и волевой подбородок, на котором, если приглядеться, можно рассмотреть едва заметную щетину. Внутри меня идёт борьба. Я никак не могу решить, говорить или не говорить ему, что он идёт не туда. Если я скажу, станут ли наши отношения лучше или наоборот, хуже? Сочтёт ли он мои слова оливковой ветвью или же увидит в них вызов? Брем, осторожно говорю я, По-моему, тем, кому предписано учиться на гвардейцев, несущих обычную службу, надо идти не сюда. На его челюсти дёргается желвак. И это единственный знак того, что он меня услышал, поскольку он даже не поворачивает ко мне головы. Помолчав, он говорит. «Я умею следовать инструкциям Саския. Но ты что же, будешь обучаться магии костей?» «Похоже на то», — мягко отвечает он. «Какому из её видов?» ломанию костей. В моём мозгу звучит сигнал тревоги. Почему же ты ничего мне не сказал, спрашиваю я. Почему позволил мне думать, что тебе уготована обычная служба в гвардии? Ты не просила меня что-либо тебе говорить. А разве я должна была просить? Не знаю, в самом деле. Должна ли великая Саски Холд о чём-то просить? Его слова ранят как нож. Я уже сталкивалась с таким отношением. Люди завидовали тому, что я веду жизнь в которой всё предопределено выбором костей, и ничего не отдано на волю случая. Как будто не возможность принимать решения самой это хорошо. Как будто это не то же самое, что томиться в тюрьме. Это нечестно, говорю я, он пожимает плечами. Для большинства из нас жизнь вообще нечестная штука. Я так крепко сжимаю руки в кулаки, что мои ногти больно впиваются в ладони. Те деньги, которые матушка заплатила за приготовление костей к гаданию о моём суженом, Были потрачены зря, потому что каким бы она ни видела моё будущее, я ни за что не влюблюсь в Брема у Вильберга. Мы вслед за Норой входим в огромные арочные ворота, и у меня возникает такое чувство, будто на меня давит сам сдешний воздух. Внутри у меня что-то обрывается. Начинается звон в ушах. Голова кружится. Но стою я передцу рукой о стену, чтобы не шататься, как многоголосый говор толпы стихает, и меня окутывает гробовая тишина. А затем до меня доносится глухой гул, такой тихий, что я сомневаюсь, в самом ли деле я его слышу. Но я его чувствую, как будто меня со всех сторон окружает шёпот. Чьи-то руки отрывают меня от стены, и гул сразу же стихает. Нора ведёт меня куда-то вперёд и усаживает на стул. "Должно быть, ты гадательница по костям", говорит она. Мне хватает сил только на то, чтобы кивнуть. "Посиди здесь какое-то время, это пройдёт". Я открываю рот, чтобы спросить, что случилось, но тут на меня опять накатывает головокружение, и мне так и не удаётся выдавить из себя вопрос. Замок слоновой кости целиком построен из костей, так что какое-то время тебе будет не по себе. Поначалу гадателям и гадательницам приходится здесь особенно тяжело, но ты привыкнешь. А до тех пор советую тебе как можно реже дотрагиваться до стен и других элементов здешней архитектуры. Меня пробирает дрожь. Невозможно даже представить, сколько костей ушло на строительство такого огромного замка. И что произошло, когда я дотронулась до стены? Было ли это началом гадания по костям? Неужели это всё человеческие кости? Я чувствую, как волоски на моём теле встают дыбом. Когда я была маленькой девочкой, мне нередко снились кошмары, и я просыпалась в таком страхе, что едва могла дышать. Тогда к моей кровати подходил отец, обхватывал моё лицо ладонями, И нежно прижимался лбом к моему лбу. Сделай глубокий вдох, моя птичка, говорил он, и вдыхала на время со мной. А теперь выпусти воздух. Вдох, выдох. И мы сидели, прижавшись друг к другу лбами и дышав такт, пока моё дыхание не выравнивалось, и я вновь не обретала покой. Сейчас я тоже слышу его голос, пока с усилием втягиваю в себя воздух и с таким же усилием выталкиваю его из лёгких. Мало-помало головокружение проходит. Я наконец могу оглядеть огромный вестибюль. По краям его видны две изящные дугообразные лестницы, ведущие на верхние этажи. Канделябры украшены сверкающими хрустальными подвесками, а белые полы блестят, словно полированный мрамор, хотя они наверняка тоже сделаны из костей. Я сосредотачиваю внимание на том, что говорит Нора. Она рассказывает о правилах которым мы должны будем следовать, живя в замке из слоновой кости. Что-то о том, что нам предстоит жить по два человека в комнате и есть в трапезной, а также расписание учебных занятий, одни из которых будут индивидуальными, а другие групповыми. Но я всё ещё сама не своя, и большая часть речи Норы до меня так и не доходит. К счастью, говорит она недолго и в конце концов объявляет, что сейчас служители разведут нас по нашим комнатам. Поднимаясь по лестнице, Я нечаянно касаюсь рукой у перил. Едва не падаю, но мой локоть сжимает чья-то крепкая рука и удерживает меня от падения. Брэм. Как только я восстанавливаю равновесие, он убирает руку и продолжает молча идти рядом. На мгновение мне чудится, что я слышу, как по его жилам бежит кровь. Но я тут же понимаю, что это ропот стен. Когда мы доходим до места, где коридоры расходятся, мужское общежитие находится слева, а женское — справа, Он, не оглядываясь, идёт прочь. Проснувшись поутру, я вижу, что на краю моей кровати сидит девушка моих лет с большими карими глазами и вьющимися волосами, доходящими ей до талии. Она одета в белую ночную рубашку и смотрит на меня изучающим взглядом. Я испуганно вздрагиваю. «Прости, что напугала тебя», — говорит она. «С какой стати она взгромоздилась на мою кровать?» Я тру кулаками глаза. «Кто ты такая?» Меня зовут Тесса. Я моргаю, не понимая, зачем она здесь. Она сдвигает брови. Я твоя соседка, помнишь? А, извини, я. Тебе лучше? Вчера вечером тебе было совсем худо. Я пытаюсь вспомнить, что происходило накануне, но в моей памяти всплывают только неясные обрывки. Я смутно припоминаю, как шла в сторону женского общежития, как слышала голос, безумолку болтавший мне на ухо, как у меня из-под ног ушёл пол, и я рухнула на кровать. Посмотрев вниз, я вижу, что на мне надето тоже платье, что и вчера. Так со всё ещё, говорит. Если бы у нас уже начались занятия, я бы, может, и смогла бы тебе помочь. Но мы ведь ещё даже не прошли через обряд запряжения с магией. А раз так, то что я могла сделать? Я подумала было, что надо поискать настоящего врачевателя, который уже научен этому ремеслу. Но у меня создалось впечатление, что ты этого не хочешь. Надеюсь, ты не в обиде за то, что я ушла и оставила тебя одну. Я не в обиде, говорю я. Она испускает вздох облегчения. Вот и хорошо. Мне ведь совсем не хотелось произвести на тебя плохое впечатление. На одной мухи у неё белеют мелкие звёздочки, а на правой руке синеют завитки. Меня зовут Саски, говорю я, садясь. И сразу же чувствую лёгкое головокружение и дурноту. Да, вчера вечером ты назвала мне своё имя, а потом оттолкнула меня и ничком повалилась на кровать. «Извини, я тогда была сама не своя. Я расплетаю косы и пытаюсь пальцами расчесать волосы. Кожа головы саднит. Жаль, что прежде чем заснуть, я не смогла взять себя в руки и вынуть из волос шпильки. Тесса глядит на меня с сочувствием. «Это из-за здешних стен, да? Я читала, что они особенно тяжело действуют на тех, кто учится гадать по костям». Я киваю, и головокружение усиливается. До прибытия сюда я и не подозревала, что замок слоновой кости сложен из костей. А на тебя они не действуют? Действуют, отвечает Тесса. Но не так сильно, чтобы я чувствовала себя худо. А что чувствуешь ты? Она закидывает голову назад и возряется на потолок, словно пытаясь подобрать нужные слова. Мне немного не по себе. Это от ран и недугов, от которых умерли те, в чьих телах находились все эти кости. А стало бы они впрям человечьи? Определённо. Думаю, многие из этих людей при жизни были военными. Наверное, это были костельцы, погибшие в трансдармийских войнах. Их кости действуют на меня особенно сильно. Но другие люди, видимо, умерли от естественных причин, выбрав местом своего упокоения этот замок. Их кости не вызывают во мне такого отклика, как кости тех, кто был убит. Я сглатываю. Ты смогла столько всего распознать? И от всего этого у тебя даже не болит голова? У неё развеи туши. А каково сейчас тебе? Что чувствуешь ты помимо дурноты? Каково мне? В первые секунды меня так и подмывает выложить ей правду, признаться, что магия Костеивны шеет мне ужас. С момента окончания доведования мною владело такое чувство, словно я стою на вершине крутого холма, зная, что меня вот-вот толкнут в спину, и я полечу вниз, сметая всё на своём пути. Я надеялась, что прибытие в замок Слоновой Кости придаст мне уверенности в себе, укрепит мою связь с магией. Однако вместо этого стоило мне ступить в замок, как я оказалась полностью выведенной из строя. Но это постыдные секреты. И вместо того, чтобы признаться, я нахожу иное объяснение тому, что со мной происходит. Мне кажется, что от стены сходит шёпот. Глаза Тессы округляются. А что они говорят? Этот вопрос застаёт меня в расплох. Должна ли я знать, о чём они говорят? Если бы я могла контролировать заключённую во мне магию, сумела бы я различить что-то в этом чуть слышном гуле. Моё сердце сжимает страх. Этого я не знаю. На лице Тесса отражается что-то похожее на жалость. Но ну, ничего, уверена, что всё дело в обычной дурноте. Когда ты здесь пообвыкнешь, то, вероятно, сможешь и рассказать мне кучу интересных историй. Мне бы её уверенность может статься, в роду Теса магический дар передавался из поколения в поколение дольше, чем в моём. И именно поэтому она уже сейчас может контролировать свою магию. И дело не в том, что со мною что-то не так, а в том, что она особенная. Я тереблю одну из шпилек. А в твоём роду ты первая врачевательница? спрашиваю я. Нет, отвечает она, и мне становится чуть легче на душе. Но тут она продолжает: Врачевательницей была одна моя пращурка, которую от меня отделяет 9 поколений. Так что, думаю, дар пришёл ко мне от неё. Просто в предыдущих коленах он не проявлялся. Она смеётся, непринуждённо, беспечно. Шпилька в моей руке переламывается надвое. Лучше прекратить разговор на эту тему. Кстати, о вчерашнем дне. Честно говоря, я не слышала, какие указания давала Нора. Тебе известно, куда мне надлежит явиться нынче утром. Тесса улыбается бодрой улыбкой. Поэтому-то я тебя и разбудила. Чтобы успеть нам нужно идти, хмм, прямо сейчас. Вот-вот начнётся обряд сопряжения с магией. Я шагаю торопливо, в такт частому биению моего сердца, направляясь вместе с Тессой в большой зал, где должен пройти обряд нашего сопряжения с магией. Доведание это только приглашение к изучению магии костей. Окончательно же ты сливаешься со своим магическим даром, когда совершается этот обряд. После его завершения обратной дороги нет. Большой зал представляет собой просторное прямоугольное помещение, длина которого раза в 3 больше, чем его ширина. С левой стороны расположен ряд окон, в которые струится яркий солнечный свет. Весь центр зала занимают ряды длинных узких деревянных столов, на каждом из которых расставлено по 6 каменных чаш. Рядом с чашами лежат аккуратно сложенные плащи разных цветов. Теса изумлённо втягивает в себя воздух. Меня тоже переполняют изумление и трепет. На возвышении в дальнем конце зала стоит Нора. Добро пожаловать, говорит она. Прежде чем начать, оглядитесь по сторонам. Обратите внимание на 10 боковых хокан. Они символизируют 10 членов Большого совета Костелии: пять мужчин и пять женщин, по одному члену от каждого из ремёсел. связанных с магией костей. И четыре члена, не обладающих магическим даром, быть может, когда-нибудь в совет войдут и некоторые из вас. Многие из нынешних его членов были сопряжены со своей магией в этом самом зале. Затем Нора рассказывает, что деревья, вырезанные на стенах это карты притоков реки Шард, что круглые окна, расположенные за возвышением, должны напоминать нам о судьбе, а витражи изображают три основные метки. Я чувствую слабость в коленях. и не знаю, что именно так действует на меня, то, что исходит от костяных стен, или же колдовское величие этого удивительного зала. Пора, говорит наконец Нора, сложив перед собой ладони. Пожалуйста, найдите на столах свои имена и встаньте каждый рядом со своей чашей. Тесса поворачивается ко мне. Удаче. Она почти шепчет это слово, как будто не желая портить торжественность этого момента. Спасибо, так же тихо отвечаю я. Нас да сопровождает удача и тебе. Я нахожу своё имя на столе, близком в передней части зала. Моё сердце колотится часто-часто. Когда-то я тогда была очень мала. Я мечтала об этом дне. Мечтала стать гадательницей по костям, как мои бабушка и мать. Я чувствую, что где-то в глубинах моей памяти скрыта та маленькая девочка. Она стоит на цыпочках, взволнованная и полная такого живого удивления, как и остальные ученики. но затем её образ вытесняют другие. Пылающий огонь, ужасное ощущение безвыходности и искорка сладкого предвкушения, горевшая во мне когда-то давным-давно, гаснет. Это не то будущее, которое я бы выбрала для себя сама. Во всяком случае, теперь. Между всеми вами существует взаимосвязь, торжественно говорит Нора. Кастарезы изготавливают флейты, Игра, на которой хранители управляют животными и оружие, с помощью которого костоломы защищают нашу страну. Мешальщики изготавливают снадобья, которые используют врачеватели для chữa раненых и больных. И, разумеется, гадатели и гадательницы проводят гадания для каждого из нас. Вы познакомитесь друг с другом на семинарах, на которых вам предстоит изучать дисциплины, без знания которых нельзя заниматься магией костей. Анатомия, история, этику, Настоятельно советую вам всеммерно оказывать друг другу помощь и поддержку. Она обводит глазами ряды столов и смотрит на каждого из нас. Но главными для вас станут индивидуальные занятия и ваши отношения с вашими наставниками. Впереди отворяется дверь, и в зал входит несколько десятков мужчин и женщин в плащах различных цветов. Нора простирает вперёд руки, держа их ладонями вверх. Наставники, говорит она. Познакомьтесь с вашими учениками. И наставники один за другим находят тех, кого каждый из них будет учить. Я окидываю глазами передний ряд столов и вижу молодого человека, не старше 30, который стоит перед Брэмом. А перед Тессой стоит пухленькая женщина постарше с приветливым лицом. Наконец, одна из наставников и наставниц останавливается и передо мной. "Здравствуйте, Саскиа", говорит она. "Я наставница Кира. Она и не молодая, и не старая, со смуглой кожей и чёрными волосами, стянутыми на затылке в затейливый узел. На ней надет красный плащ. Я открываю рот, собираясь ответить, но Кира коротко качает головой. Я плотно сжимаю губы. Наставники и ученики, говорит Нора. Добро пожаловать на церемонию сопряжения с магией. Вы можете начинать. Зал наполняется гулом, все наставники разом начинают говорить. Саскье Холт, молвит Кира. Тебе предстоит стать гадательницей по костям с даром ясновидения второго порядка. И нынче ты соприжжёшь себя с этим видом магии, как магия сопригласил себя с тобой. Она берёт мою левую руку и колит указательный палец иглой. Перед тобой лежат кости гадатели минувших времён. Свидетельствуешь ли ты своей кровью, что будешь чтить их наследие? Да, отвечаю я, держа палец над чашей. Пока на кости не падает капля крови. Клянёшься ли ты использовать свои дары во благо других, а не ради собственной выгоды? Да. На кость истекает ещё одна капля крови. Клянёшься ли ты помогать своим соотечественникам обретать счастье, а также ставить их таланты на службу нуждам страны? Да. На кость в чаше падает третья капля крови. Обещаешь ли ты придерживаться всех без изъятия заповедей и нравственных ценностей? которые будут преподаны тебе в сих стенах и использовать свою магию во благо. Да. Мне приходится сжать палец, чтобы выдавить ещё одну каплю крови. Наставница Кира высекает огнивом искру и поджигает кость в чаше. Затем достаёт из кармана плаща мешочек и высыпает его содержимое в огонь. Пламя вздымается и окрашивается в голубой цвет. "Саскье Холд", говорит Кира. Отныне ты сопряжена со своей магией. И можешь надеть свой ученический плащ. Она показывает кивком на лежащий рядом с чашей сложенный плащ, такой же красный, что и её собственный. Развернув его, я замечаю, что он плотнее, чем шёлковые плащи, в которые облачены наставники и наставницы. Я оглядываюсь по сторонам и вижу, что у каждого вида магии свой собственный цвет: чёрный для костоломов, синий для врачевателей, а ещё зелёный, фиолетовый, оранжевый. Но у учеников плащ длинна на 2/3юйы короче, чем у наставников. И шито они не из шёлка, а из шерсти. Я думаю о том, как перед тем, как я взошла на корабль, матушка надела мне на плечи свой плащ. И в горле у меня встаёт ком. Тот плащ был точно такой же, как этот. Я думала, что её любимый плащ это просто замена её шёлковых плащей, годная для ношения в холодную погоду. Однако теперь понимаю, что значил этот её жест. Провожая меня на учёбу, она отдала мне частицу себя, а я тогда даже не хотела с ней говорить. Я накидываю плащ на плечи и щупаю его плотную ткань. Теперь обратной дороги для меня нет. Мне не хотелось, чтобы меня сопрягли с магией, но судьбе не было дела до моих планов, как и не было дела и до большей части того, что происходило со мной в жизни. Мне нужно научиться контролировать свой магический дар. Сколь нивозможным это бы мне не казалось, у меня остаётся только этот путь.